Второе. Во второй половине XIX начале XX века получили развитие новые отрасли естествознания: почвоведение, кристаллография, сейсмология, геохимии. Впервые были созданы научно-технические общества, принимавшие активное участие в разработке коренных научных проблем. Страница 483. Одним из первых объединений представителей технической интеллигенции было Русское техническое общество 1861 года наиболее массовое научное общество в дореволюционной России возникли отраслевые научно-технические общества объединения ученых и инженеров важное значение в развитии науки имело распространение и утверждение дарвинизма в 60-е 80-е годы ученые И и мечников, ОА Коваливский, КА Тимирязев и другие не только отстаивали дарвинизм России, но и конкретизировали это учение, внеся в него существенно новые понятия качественных изменений. Передавая материалистическая наука развивалась в борьбе с распространением различных идеалистических течений: махизма, субъективизма, кантианства, релятивизма, энергетики и так далее. Особую остроту приобрела эта борьба в эпоху империализма. Отдельным ученым казалось, по выражению Ленина, что кавычки «материя исчезла». Кавычки Однако прогрессивные ученые по-прежнему отстаивали материалистическое направление в науке, создавая предпосылки для ее восхождения на высшую, принципиально новую ступень на позиции диалектического и исторического материализма. Математика и механика Значительно расширяет круг исследований математическая наука. Наряду с традиционными направлениями развиваются новые отрасли математики, теория интегралов, теории чисел и другие. Теоретические выводы математики всё теснее связываются с непосредственными задачами и нуждами техники, строительства и промышленности – Основателем первой и самой крупной в России петербургской математической школы был П.Л. Чебышев, 1821-1994 годы жизни, труды которого заложили основы современной теории чисел. В 60-е годы складываются Московская и Казанская школы математиков, уделявшие большое внимание разработке проблем геометрии. Крупный вклад в развитие теории вероятности внесли академик А. А. Марков в 1856-1922 годы, положивший начало новому отделу теории вероятностей, так называемые цепи Маркова, и академик А. М. Лепунов в 1857-1918 годы жизни, создавший новый метод для доказательства основной предельной теоремы этой теории. В конце XIX – начале XX века Липунов разрабатывает теорию дифференциальных уравнений, создав основополагающие труды по проблемам теории устойчивости движения. Эта теория имела важное значение для теоретической механики многих областей физики, в особенности теории колебаний. в Развитие машиностроения, строительства зданий различного назначения – железнодорожных дорог, возведение мостов обусловили развитие исследований по теории упругости и сопротивления материалов, а потребности авиации исследований в области аэродинамики. Астрономия. В 60-е 70-е годы создаются новые обсерватории в Одессе, Ташкенте и Казани. В конце 90-х годов была перестроена и переоборудована Московская обсерватория – В ее здании разместили двойной телескоп-астрограф, предназначенный для фотографирования звезд, что выдвинуло Московскую обсерваторию в число лучших обсерваторий Европы. Астрономами Казанской обсерватории 50-е 80-е годы был составлен каталог звезд Казанской зоны, установленный Международным астрономическим обществом, разработан способ точного определения орбит двойных звезд Простой и удобный способ предвычисления солнечных затмений и изучения неровностей лунного края. Ими решалась одна из важных проблем астрономии – проблема строения и вращения галактики, что позволило разработать метод определения движения Солнечной системы в пространстве. Прочное положение в астрономических исследованиях получает новая отрасль науки о Вселенной – астрофизика. Страница 484. В 60-е годы одним из первых в мире начали фотографирование пятен на Солнце астрономы Виленской обсерватории. В Одесской обсерватории стали проводиться фотометрические исследования. С именем академика Ф.А. Бредихина 1831-1904 годы жизни связаны появление новой отрасли астрономии кометной астрономии. Его теория строения хвостов комет не претерпела существенных изменений до настоящего времени. Большое значение имели работы В. К. Цыраскова по определению температур поверхности Солнца, начатые в 1892 году. Астрофизика Г. А. Тихова, который в 1912 году впервые в мире ввёл в практику метод изучения планет при помощи светофильтров, использующихся до сих пор. Физика. С 70-х годов русские физики активно изучают электрические и магнитные свойства вещества, имевшие большое значение для объяснения природы электричества. Они проводят успешные исследования в области аэрохимии. Профессор Московского университета А. Г. Талетов 1839-1996 годы исследовал явление внешнего фотоэффекта. Его работы оказали большое влияние на развитие учения о газовом разряде и получили мировую известность. Знаменитый русский физик П.Н. Лебедев 1866-1912 годы открыл действие света на твердое вещество и провел опыты по измерению светового давления – Позже им было обнаружено давление света на газы. Его работы, опубликованные в 1910 году, принесли ему мировую известность. Физики получили важные научные результаты, исследуя законы распространения звука, силы, скорости, давления звука в кристаллах, древесине, в твердых, жидких и рыхлых породах. В 1873 году н а Умов – 1846-1915 годы жизни заложил основы учения о движении энергии. На рубеже XIX-XX веков начался новый этап в развитии русской физической науки. Фундаментальные исследования, открытие электрона в 1897 году, кванта в 1900 году положили начало электронной и атомной физике. Первые исследования, имеющие непосредственное отношение к электротехнике и квантовой физике, были сделаны в России в 1887-89 годах. В начале XIX века началось систематическое изучение явлений радиоактивности. В 1900 году был издан Климатический атлас Российской империи исследование проблем происхождения земного магнетизма и теории земного магнитного поля имели громадное значение для геологической разведки полезных ископаемых, морской и воздушной навигации. Изучение морей черного, мраморного, северного, систематические океанографические наблюдения высокой точности проведенные адмиралом С.О. Макаровым, явились важным этапом становления океанографии как самостоятельной науки. На рубеже XIX-XX веков сформировалась сейсмология, наука, изучающая землетрясения и связанные с ними явления. Первые сейсмологические наблюдения в России начались в 50-е годы в связи с экономическим освоением сейсмически активных районов Кавказа, Средней Азии Забайкалья и Дальнего Востока. Страница 485-я. Отцом русской сейсмологии явился академик Б. Б. Голицын, 1862-1916 годы. Разработанная им методика исследования внутреннего строения Земли была принята сейсмологами всего мира. Химия. Развитие русской химической науки второй половины XIX века ознаменовалась величайшим открытием Дмитрия Ивановича Менделеева 1834-1907 годы жизни. Сформулированный им в 1869 году периодический закон химических элементов впервые в истории химии позволил классифицировать химические элементы в единую систему. Открытие неизвестных элементов, подсказанных и описанных Менделеевым, явилась блестящим подтверждением периодического закона. Огромные успехи были сделаны в развитии органической химии. Академик А. М. Бутлеров в 1828-86 годы создал новую теорию химического строения вещества, открывшую безграничные возможности для планомерного органического синтеза и явившуюся фундаментом современной органической химии. Его ученик и последователь В. В. Марковников 1837-1905 годы основал новую область органической химии – нефтехимию. Важные исследования в этой области в 80-х годах были проведены Н. Д. Зелинским 1861-1953 годы. Широкое развитие получила металлография. Огромный вклад в развитие науки о структуре металлов и сплавов внес академик М.Н. Бикетов 1827-1911 годы, исследовавший физико-химические свойства металлических сплавов, что и поныне имеет важнейшее значение для металлургии. Исключительно важная роль в исследовании радиоактивных элементов принадлежит академику В. И. Вернадскому 1863-1945 годы. Он одним из первых русских ученых осознал значение грандиозных перспектив, открывающихся перед человечеством в использовании атомной энергии. Геология Во второй половине XIX века в стране широко проводятся геологические исследования нефтяных и газоносных месторождений. Исследуются нефтяные районы Баку, Кавказа, Туркмении, Урала и Поволжья. Геологическое открытие, сделанное выдающимся исследователем нефти и м Губкиным 1871-1939 годы, позволило по-новому организовать разведку нефти. Губкин составил структурные карты нефти, газоносных пластов, изучил некоторые вопросы генезиса нефти, одного из самых трудных в геологии, ряд закономерностей формирования нефтяных месторождений. В конце XIX – начале XX века были составлены геологические карты нефтяных месторождений многих районов России – Проведены геологические исследования месторождений ископаемых углей, составлены сводные геологические карты угленосных районов России. География. Во второй половине XIX века продолжались географические исследования. Путешествие П. П. Семёнова-Тян-Шанского 1827-1914 годы положили начало изучению горных массивов Центральной Азии. Результаты его путешествий дали важные материалы о строении и происхождении рельфа этого района, установили общую картину поверхности и геологического строения Тиньшане. Страница 486. Эти наблюдения имели огромное значение для понимания геологической структуры и процесса формирования азиатского материка и вулканических явлений. Продолжая дело, начатое П.П. Семеновым, Г.Н. Потанин 1835-1920 годы в течение 23 лет совершил семь крупных экспедиций на огромной территории от Каспия и Урала до Тиньшаня и Памира, исследовав неизвестные науке районы. В 60-е и 80-е годы исследования Средней Азии были проведены а п Фетченко – Им был открыт крупный ледник, названный его именем и И. В. Мушкетовым. В 70-е годы исследования Центральной Азии продолжил русский географ и путешественник Н. М. Проживальский. 1839-1888 годы. Им были обнаружены и нанесены на карту пустыни, хребты, реки, озеро Лоб-Нор, горная система алтын так уточнено положение уже известных географических объектов, собран огромный материал по зоологии и ботанике. Ему принадлежит открытие десятков видов животных – дикий верблюд, дикая лошадь, получившая название лошади Пржевальского, тибетский медведь и другие. Геологии и физической географии Сибири и прилегающих районов посвятил свои труды знаменитый путешественник, геолог и географ В.А. Огручев, 1863-1956 годы. Его четырехтомная история геологических исследований Сибири и курс полевой геологии явились значительным вкладом в географическую науку. Всемирную известность приобрели путешествия Н.Н. Миклухи-Маклая. 1846-1888 годы. Его антропологические и этнографические исследования районов Юго-Восточной азии Австралии, островов Тихого океана и особенно Новой Гвинеи, миклухо Маклай активно выступал в защиту народов, подвергавшихся колониальным захватам и грабежам против расизма. Активно изучались районы Сибири, Дальнего Востока, Арктики, бассейна Амура. В 1908-1910 годах в На Камчатке работала комплексная экспедиция географического общества, издавшая карту вулканов этого района и собравшая огромный научный материал. Возрос интерес к географическим исследованиям в Арктике. В первое десятилетие XX века осуществляется несколько экспедиций на север. В 1914-15 годах была доказана возможность прохода морских судов вокруг азиатского материка по Северному Ледовитому океану. Впервые это сумели сделать в две навигации ледоколы Вайгач и Таймыр. Важнейшие обобщения в области географического синтеза были сделаны В.В. В. Докучаевым 1846-1903 годы, основателем науки географии почв. В классическом труде «Русский чернотем» 1883 год он сформулировал теоретические положения почвоведения, первым выдвинул идею о почвенных зонах, на которых строится современное почвоведение, и составил первую карту почв. Биология Во второй половине XIX века были организованы экспедиции для изучения фауны и флоры разных районов России и земного шара в результате которых ученые открыли десятки неизвестных ранее зоологической науки видов и подвидов млекопитающих птиц, рыб, насекомых. Эти открытия привлекли внимание зоологов и ботаников всего мира. Для исследования фауны морей создаются специальные стационарные учреждения – морские биологические станции, первая из которых была учреждена в Одессе в 1871 году. Проводились исследования морей Дальнего Востока, промысловой фауны Сахалина, Камчатки, Командорских островов. Труды зоологов, ихтиологов и орнитологов имели большое научное и хозяйственное значение. Благодаря классическим трудам О. А. Ковалевского 1840-1901 годы и И. И. и. Мечникова 1845-1916 годы удалось установить общность в процессах зародышевого развития у всех многоклеточных животных, что укрепляло позиции материализма и дарвинизма в борьбе с идеализмом в естествознании. Страница 487. Мечников обогатил своими трудами различные отрасли физиологии. В частности, он разработал теорию фагоцитов, Открыл явление фагоцитоза и тесную связь между наукой о болезнях и биологией. Активно занимался проблемой старения организма. В особую область зоологии выделяется физиология животных. Ее успехи в 60-х годах XIX века связаны с именами И.М. Сеченова 1829-1905 годы, и И. П. Павлова 1849-1936 годы. Их учение, основанное на материалистическом мировоззрении, выдвигало революционные идеи о рефлекторной форме деятельности головного мозга. Сеченов, современники называли его «отцом русской физиологии», заложил основы материалистической психологии, создал новые направления в науке – физиологию труда, питания, авиационную физиологию. Его работа «Рефлексы головного мозга» 1866 год имела исключительное значение для развития учения о высшей нервной деятельности. Работы Павлова в области физиологии животных положили начало целой эпохе в биологии и медицине. Он разработал методы изучения деятельности организма в его неразрывной связи с внешней средой, заложившие принципиально новые основания для развития психологии, медицины, педагогики, биологии и для развития новой науки нейрофизиологии. Основоположником эволюционной морфологии растений был профессор Петербургского университета А.Н. Бекетов, 1825-1902 год, отец русской ботаники. Он разработал учение о сет зависимости, корреляции между органами и частями растений. Классические исследования по изучению растений были проведены К. А. Тимирязевым в 1843-1920 годы, основоположником русской научной школы физиологии растений. Он раскрыл энергетические закономерности фотосинтеза растений как процессы использования света растениями для накопления энергии. В экспериментально-морфологическому направлению в ботанике принадлежат труды русского ученого И. В. Мичурина 1855-1935 годы. Медицина Огромное влияние на развитие медицины второй половины XIX века оказали достижения отечественной микробиологии и эпидемиологии. Были открыты новые микробы-возбудители – отдельные формы инфекционных и эпидемических заболеваний, для борьбы с которыми начали приготовлять сыворотки. Экспериментальным путем была исследована биология возбудителей чумы-скарлатины. В развитии отечественной микробиологии и эпидемиологии немалую роль сыграли мужество и самоотверженность русских ученых, которые для выяснения природы инфекционного заболевания и проверки действия выработанных средств нередко жертвовали собственной жизнью и здоровьем. С.П. Боткин, 1832-89 годы, Одним из первых ввел лабораторные и экспериментальные методы исследований в клинике внутренних болезней. Он сделал подлинные открытия в медицине, доказав инфекционное происхождение многих болезней. Был организатором эпидемиологического общества. Страница 488-я. По его инициативе в Петербурге вводится медицинское обслуживание на дому беднейшего населения города. В 50-е годы Н.В. Склифосовский, 1836-1904 годы и другие русские хирурги начали применять антисептический метод, что значительно снизило смертность при операциях. Это было крупным завоеванием хирургии. Вместе с обезболиванием оно дало возможность перейти от операции на конечностях и поверхности тела к операциям внутренних органов больного. В 80-х годах впервые в мировой практике разрабатывается и внедряется метод местного обезболивания. В организации врачебной помощи сельскому населению много сделала земская медицина. Земская медицинская помощь, в основном бесплатная, была крупным завоеванием отечественной культуры периода капитализма. Однако, несмотря на успехи медицины и гигиены, заболеваемость и смертность в царской России оставались очень высокими. Их причины заключались в социально-экономических условиях, в нищете народа.